Яков Беркин, бухгалтер загадочного предприятия АО Роспреступность, грузный 50-летний мужчина, наливается пивом, хрумкает солеными орешками и рассказывает про себя: Это сейчас я относительно в порядке, а раньше у меня довольно приключенческая была жизнь. Вот помню, во время молодежного фестиваля 1957 -го года сел я впервые на мотоцикл. Еду себе, значит, по Зеленому проспекту со скоростью 60 км в час, а навстречу мне настоящий негр. С его стороны он переходит улицу, как пасется. Наверное, в его африканской стране улиц не было, а были одни проселочные дороги. Со своей стороны я негров отродясь не видал, потому что мы жили тогда за железным занавесом, а только читал про них в книге «Хижина дяди Тома». В общем... Мы с ним столкнулись, хотя в пределах видимости Зеленый проспект был пуст. Негр ничего, встал, отряхнулся и пошел дальше. Наверное, в его африканской стране такие наезды в порядке вещей. А я угодил в Боткинскую больницу. То-то я гляжу, что ты с Палочкой и ходишь. Нет, с Палочкой я хожу по другой причине. Отправился я как-то по Грибы в ближайшее Подмосковье, на станцию Марк, что по Савеловской дороге. И надо же было такому случиться, чтобы меня укусила ядовитейшая змея. Как известно, в районе станции Марки ядовитых змей не водится. Вообще никаких не водится. И все же одна для меня нашлась. Ну, конечно, нога распухла в считанные минуты, уже сознание какое-то мерцающее. Тем не менее, я самосильно добрался до сельской больницы. И там мне сделали соответствующий укол — И, наверное, они мне занесли какую-то дрянь, когда делали соответствующий укол. Поскольку смерти от змеиного яда не последовало, но зато на ноге образовалась огромнейшая дыра. Потом меня перевезли в Москву, во вторую клиническую больницу, где я прохлаждался около полугода. По правде говоря, эти полгода пролетели как один день, потому что в соседней палате лежал знаменитый клоун «Карандаш» который потешал нас с утра до вечера, как вспомню, до сих пор разбирает смех. Вот народ жалуется, что серая у нас жизнь. А я так скажу, жизнь у нас, наоборот, насыщенная, содержательная, как в кино». Яков Беркин посылает в рот очередную пригоршню соленых орешков и ногтем открывает бутылку пива. «Вообще с миром животных у меня отношения не сложились. В 82 году я получил первый в жизни полноценный отпуск и поехал отдыхать на Украину, на Кинбурнскую косу. Что ж ты думаешь? На третий день отпуска меня укусила бешеная енотовидная собака, и мне весь отпуск делали инъекции против бешенства. Хорошо, хоть в этот раз никакой заразы не занесли. Да откуда же Яша взяться на Украине енотовидным собакам? Я и сам думаю, откуда... Потом Яков Беркин рассказывает о том, как однажды на него свалилась секция водосточной трубы. Как в метро на станции Курская, что по Арбатско-Покровской линии, он дрался с грузинами и получил за это два года условно. Как старая цыганка выкрала у него свидетельство о рождении, он таким образом надолго лишился гражданских прав. В заключении он еще повествует о том злоключении, как он выпал из троллейбуса 12 маршрута. «Представь себе, какой-то мальчишка стал требовать, чтобы я ему предъявил билет. Я ему, как то разговариваешь со старшим, сукин сын?» Он мне, «Кажи, старый козел, билет!» Ну, слово за слово, мы с ним без малого подрались. На беду как раз была остановка. Я размахнулся войской в которой у меня была мороженая голландская курица, чтобы огреть его по башке, но промахнулся. И вслед за курицей вылетел прямо на тротуар». И на этот раз была травма. На этот раз обошлось без травм. Вообще, мне в жизни часто везет. И поэтому я обожаю жизнь. Но на троллейбусе больше не езжу. Как, впрочем, на мотоциклах и на метро. И надо же было такому случиться. Лужков пустил по нашей улице маршрутное такси. Нет, честное слово, приятно, когда о тебе думают в верхах, живут твоими заботами, окружают тебя вниманием. И вообще... «Правда, люблю я нашу жизнь, несмотря на все передряги, за что не знаю в точности. Но люблю».